Передам здесь преимущественно то, что слышал о нем из достоверных источников и что знал лично из моих с ним сношений в течение почти девяти лет по Комитету министров и Государственному совету. Наружность графа Толя очень мало обещала. Невысокого роста, но плечистый и ширококосный, так что казался довольно объемистым. С лицом, хотя не безобразным, однако очень простым – который оживлял лишь огненный его взгляд, в полурыжем гладком парике, который он снял только после поразившего его в 1839 году апоплексического удара, наконец, с ухватками и приемами, заимствованными несколько от старинного хвостовства, ничто в его фигуре не намекало на что-нибудь гениальное. Между тем, все следившие за его военным поприщем Все видевшие его на поле сражения единогласно называли его одним из первостепенных полководцев нашего века. При львиной личной храбрости он был отличный стратег, обладал огромными сведениями тактическими и имел весь огонь и весь гений истинного военачальника. В 1812 году, подступлении армии от границы к Дрезде, он ещё в полковничьем чине назначен был генерал-квартирмейстером главной действующей армии, а по прибытии князя Смоленского генерал-квартирмейстером всех действовавших против неприятеля войск. Знаменитое движение на Калугу было плодом его соображений. Мюрат был разбит при Чернишной по начертанному им плану. Наконец, в польскую кампанию Толь решительно содействовал к одержанию победы под Остарленкой, искусным расположением главной батареи, а в деле под Варшавой, после полученной князем Паскевичем в самом ее начале контузии, 26 августа один командовал армией до самого утра 27 числа. И после заключенной капитуляции один же ввел войска в город. Вспыльчивый до бешенства в обычной жизни – он в начале дела становился вдруг ледовито-хладнокровным. И это хладнокровие не оставляло уже его ни на минуту во все продолжение сражения. Но с последним пушечным выстрелом возвращалась к нему опять и вся запальчивая его горячность. Князь Смоленский был всегда искренним его другом и почитателем его дарований. Но не таковы были отношения к нему графа Дибича и потом Паскевича. Князь Васильчиков, один из усерднейших ценителей талантов Толя и близко знавший и его, и Дибича, рассказывал мне, что они оба издавна соперничествовали друг с другом и не таили взаимной своей ненависти. Перед началом польской кампании государь собрал у себя рот военного совета из него, Васильчикова, князя Волконского и графа Толстого. Тут, когда положено было послать главнокомандующим Дибича, родился вопрос, кого дать ему в начальники главного штаба. Государь сам предложил Толя, но общее мнение было, что это значило бы соединить воду с огнем, то есть в самые тесные, требующие совершенного единодушия отношения, поставить двух отъявленных врагов. Государь ответил что он призывал уже к себе Толя, и что последний в сознании опасности Отечества обещал не только безусловно подчиниться Дибичу, но и действовать во всем как вернейший и преданнейший его друг. И действительно, он рыцарски сдержал свое слово. Но с преемником Дибича, Паскевичем, Толь не сошелся с первой минуты и до конца жизни оставался в явной вражде. Толь считал Паскевича ниже себя по военным достоинствам, а тщеславный Паскевич ненавидел в нем нескрываемое превосходство. Вскоре по вступлении Паскевича в командование армии, действовавшей против польских мятежников, Толь писал графу, теперь князю Орлову, я слышал это лично от графа, прося его довести до высочайшего сведения, что новый главнокомандующий действует не в своем уме что все его поступки и распоряжения превратны, и что если так продолжится, то нельзя отвечать ни за исход компании, ни даже за спасение армии.